Глава 15. Плесень. Дирик Трендмеллер лежит в кататоническом состоянии. Дом престарелых вокруг него стал немым. Дирик больше не может вспомнить название ни для одной из вещей, и все связи между ними утратили значение. Все забылось. Он смотрит на мир с блаженным изумлением, как младенец. Через два месяца медсестра заходит в его палату и еще у двери вздыхает с облегчением. Она отсоединяет капельницу от руки старика. Ружевные тени от веток скользят по стенам палаты, когда снаружи по улице пригорода проносится мотокарета. Колеса скрипят по снегу, а внутри, в тепле салона, развалился известный минималист и глухой музыкальный критик Ори Ориклунд, бывший коллега Еспера по дизайнерскому бюро. Его перспективы нельзя назвать блестящими. Переписывать западные музыкальные обзоры почти невозможно, если новые альбомы не выходят. Но как нам известно, Он употребляет очень много кокаина, и это, как нам известно, делает его очень умным. Социальный климат изменился, но потребление как таковое никуда не делось. Значит, и для рекламы тоже есть место. Ори Ориклунд организует в ААСе, ставшую позже всемирно известной лабораторию идей, рекламное агентство, которое разрабатывает не рекламу, а идеи для рекламы, чтобы кто-нибудь другой воплотил их в будущем. Несколько месяцев спустя в лаборатории идей родился шедевр апокалиптической рекламы, а транспортный гигант ЗАМ запустит в северных странах интеризолярную кампанию под лозунгом «Беги, еще не поздно». Тогда же, или чуть позже, приблизительно в зимнее солнцестояние, новый документальный фильм Конрада Гёсли остается незамеченным широкой публикой. Грядет долгая и темная зима, паникующие массы жаждут более легких развлечений будь хоть режиссер восьмикратным номинантом премии Оскара Цорна. Но потом мескийский экуменический агрессор выводит свой флот из серости, выйдя с помощью этого маневра на крайний север за полярным плато. Черный дым его кораблей поднимается к небу под северным сиянием в градской области Холодная Земля. За два месяца до этого Граду, объявившего войну государство Меск, присоединились Арда, Васса и Сурума. Таким образом, Катла, заповедный уголок на самом краю света, оказывается затянута в гигантскую центрифугу. Продажи билетов на фильм «Виткунхирт. Виткунхирт» растут. К своему огромному огорчению, Конрад Гёсли видит в кинозалах именно тот сорт публики, который больше всего боялся, когда запускал свой спорный проект. Тяжелые времена придают недовольство национальную окраску, и перед экранами сидят восторженные молодые милитаристы и старые нацисты-маразматики. Никто из них не понимает виртуозного обращения гуманиста Гесли с символами, его иронии, его чувства абсурда. Эти солдафоны искренне, без тени иронии, восхищаются Хирдом, позирующим в черной рубашке. В особенности их впечатляет, как этот колосс – в конце концов рушатся под тяжестью своих сверхчеловеческих максим. Им кажется поэтичной бессмыслица, которую он изрыгает в последних интервью. Озвученные белым шумом кадры Хирда, пускающего слюни у себя в камере, трогают их до слез. В конечном счете, даже его собственный могучий разум оказался не в силах вместить в себя эти древние истины. Они оказались слишком честными, слишком чистыми. Подлинный воин Хирт до конца прилагал все усилия, чтобы не подпасть под влияние разбавленной культуры. В этом были его триумф, гордыня и ад. Правда, слишком великая сила. Это всего лишь одно из абсурдных событий апокалипсиса, но именно благодаря ему Свен фон Ферсен решает, что пора выйти из тени. От остроумных статей о лидерстве он постепенно переходит к заявлениям в поддержку правительства и вооруженных сил. Позже, когда Град и его северные союзники начинают проигрывать в мировой войне, Ильмараа оказывается единственной страной, способной организовать реальное сопротивление. Свен фон Ферсин не желает принимать руку помощи от верблюжего дерьма. Оглянуться не успеешь, как они воткнут тебе ятаган в спину. Но в итоге фашизм остается в той же нише общественного сознания, который занимал всегда между криптозоологией и псионикой. Большая часть общества представлена людьми, не похожими на Свена фон Ферсина. В них слишком развито присущее северянам чувство стиля и крайние взгляды не находят отклика. Деликатная рука редактора выпалывает расово-нетерпимую лексику из подобных сочинений. В конце концов, не публиковать их вовсе было бы нарушением свободы слова. Так эта часть суши погружается в серость и вместе с остальным миром в геополитический хаос, Но вместо того, чтобы разрушиться, она скорее растворится. По-прежнему оставаясь социал-демократической. По-прежнему щедро раздавает денежные пособия тем, кто бьет баклуши. Крейсеры гибнут под обстрелами в северном море, но государство по-прежнему предлагает безработному человеку искусство возможность переподготовки в своей сфере деятельности. Град теряет полярное плато на севере Еленка сгорает в пожаре в трехмесячную зимнюю ночь и никто не выживает, но безработный Петер Петерсон по-прежнему рассказывает о книге, которую вот-вот допишет. Град оставляет второстепенный театр военных действий в Катле, собирая силы для защиты родной из Золлы. Путь в Арду оказывается открыт для агрессора, фронт с каждым днем приближается, но о книге Петера Петерсона по-прежнему ничего не слышно. Таким образом, на возмущение экстремистов, Васарик покидает историческую сцену с трехлетним оплачиваемым отпуском по уходу за ребенком и безукоризненно работающим общественным транспортом. Кажется, ничто не может помешать экологически сознательным проектам будущего. В месяце, когда серость уже подползает к Ваасе через океан, сбывается заветная мечта лоббистских групп по борьбе со световым загрязнением. В промышленных и коммерческих зданиях, гасит искусственное освещение в конце рабочего дня, уличные фонари накрывают специальными фильтрами. Вааса становится первым и последним в истории крупным городом, полностью избавившимся от светового загрязнения. Это не только мера против бомбардировок, но и забота о птицах, которые без этого легко могли бы заблудиться в световых лабиринтах города и тоннелях, чей брачный ритм нарушается из-за слишком долгого дня. Можно над этим смеяться, но в то время, как большой мир на заднем плане превращается в кровавый вихрь, Вася, ты вечерами выходишь с семьей на улицу и ведешь себя так, будто ничего не происходит. Только далекие взрывы нарушают глубокое спокойствие зимней ночи, чистоту ее звездного неба. Все смотрят на него, запрокинув головы. Старая мать Хана тоже смотрит у себя в Салеме. Ее глаза по эльмаранскому обычаю подведены черным, а волосы убраны под золотой платок. Холодно, и дыхание женщины превращается в парно застроенной деревянными домами улицы. Той ночью, четыре года назад, Алия-хан видела своего сына в последний раз. Немногим позже, не больше месяца спустя, он позвонил, чтобы попрощаться с матерью. Вокруг гуляют семьи, среди прочих, мужчины мобилизационного возраста – Инаяд сказал, что больше не вернется, но они продолжают возвращаться. Солдаты с Северного фронта. Про войну все тоже как-то забыли. Все это своего рода упадок, капитуляция, но в то же время воплощает девиз, принадлежащий ничему иному, как морализму, движению, дочерней клеткой которого является социал-демократия. Он звучит так. На миг показалось, что у человечества есть надежда. К тому времени, как звезды начинают искажаться за нависающей стеной небытия, многие уже не могут воспринимать словосочетание «конец света всерьез». Паника угасла. В странном, утомленном безразличии к эвакуации, целые семьи остаются в ассе. Они играют в настольные игры, в частных домах и просторных квартирах. Они выбирают богатую витаминами пищу, и когда до прихода серости остается лишь несколько дней – О нем всегда оповещают одно и то же замечательное явление. Плоды покрываются плесенью. Она разрастается в них с пугающей скоростью. Дети слушают, как апельсины похрустывают на столе. Споры прорастают в мякоти. Яблоки покрываются пухом. Если попробуешь дотронуться до них, они с треском лопнут. Никто не знает, почему так происходит. Но к этому времени уже мало кто в состоянии испытывать страх. Поэтому можно сказать что это красиво. Мать Хана – одна из тех, кто решает остаться в Ассе, когда приходит серость. Но многие бегут. Они направляются в Арду, ближе к фронту, подальше от серости. Там, на зимней орбите, Анита Лунквист берет себя в свои прекрасные руки и идет полировать ими патроны на заводе боеприпасов. В последние годы, особенно после эвакуации, модель проявляет необычайную силу, Беззаботность и жизнелюбие, делавшие ее образцовой гражданкой функционирующего мира, в условиях конца света открываются с совершенно иной стороны. Это лидерские качества, и Анита становится королевой лагеря беженцев. Когда Ори Ориклунд встречает ее там, он не сразу ее узнает. Кто это Валькирия? Но потом Анита сама приходит к нему, приветствует по имени и достает из кармана фартука лекарства, чтобы облегчить его абстиненцию. Известный минималист и глухой музыкальный критик благодарен ей. Он рассказывает девушке о том, что творится в мире, о международной наркоторговле, которая перестала существовать. И о том, как черная банкнота и Ир, интеризолярный реал, обесценилась, а мировая экономика рухнула. Наконец, Ориклунд рассказывает и о том, что уже перестало быть миром, обо всем, что он испытывал на пути в лагерь беженцев. Он дошел до Арда пешком. Опоздав на общую эвакуацию, он два месяца пробирался через скованные льдом фьорды. Он шел через брошенные города-призраки, он был там совсем один, и серость шла за ним по пятам. Он полз по вечной мерзлоте, где кругом громоздились занесенные снегом обломки сбитых дирижаблей. Еще Ори рассказывает о лошади, которой везла его сани и которую он в конце концов съел. А Нита рассказывает ему о Еспере. Она говорит о нем только хорошее. Завод боеприпасов, где работает «Анита», является стратегическим предприятием. Хотя он спрятан глубоко во фьордах, недавно запущенный Меском на орбиту разведывательный спутник «Мозаика» обнаруживает его. Экуменический агрессор стирает завод с лица земли градом бомб, и модель исчезает в вихре войны. Это происходит через шесть лет после той в южной ночи, когда уехал Хан, Еспер и Тереш. За южным побережьем Катлы, враг материи, Великий Переход погребает под собой то, что осталось от Изоллы. Той, где были Васса и пляж Шарлот-Сьяль. Теперь оттуда больше никто не приедет, хотя в лагерях по-прежнему ждут отставших, друзей и родственников. Где-то там, посреди серости, сидит в своей кухне Ан Маргрет Лунд. В ее доме тихо и прибрано. Бывшая учительница, одетая в бежевый пиджак и юбку до колен, смотрит, как плесневеют абрикосы. Пожалуй, излишне говорить, что в полицию она так и не обратилась. Анн Маргарет отпускает руку мужа. Как и остальные, она ничего не может поделать в этом бесконечно длящемся состоянии, когда ощущение настоящего понемногу пропадает. Но в то время, как другие растворяются в своих воспоминаниях, она просто теряется. Как будто ее жизни не было. Прошлое не ждет ее назад. Она просто бродит по комнатам, отдергивает бабушки на кружевные скатерти и покрывала, расправляет шторы на карнизах. И вот так, сохраняя достоинство, она отказывается предаваться тому экстазу, что сопутствует разрушению человеческого духовного мира. Ничто не наполняет ее ладони, ничто не возвращается. И когда Изола Катла окончательно погрузится в серость, Ан Маргарет Лунд без малейшей радости превратится в белковое тело.